Громко охнув, Алла грузно свалилась на маты, предусмотрительно расстеленные под искусственной скалой. На прошлом занятии Мономах позволил ей штурмовать новую вершину, и она преисполнилась энтузиазма и неоправданной самоуверенности. Алле казалось, что она легко справится с новым вызовом. Не тут-то было. «Давайте поднимайтесь», — сказал Мономах, подскакивая к Алле и протягивая руку. Тяжело опершись на его локоть, она с трудом встала на ноги и снова закряхтела. «Где болит?» «Спина!» «Там что-то щелкнуло, по-моему». «Когда упали или когда поднимались?» «Когда поднималась, кажется». «Ну, пошли поглядим». Поддерживаемая мономахом, Алла кое-как добрела до длины лавки. Одним ловким движением, словно фокусник, он расстелил на ней полотенце и помог Алли улечься сверху. «Задерите футболку повыше», — скомандовал он. Алла вдруг смутилась. Сколько раз она представляла себе, как Мономах ее раздевает, но сейчас это выглядело отнюдь не сексуально, а весьма банально и даже жалко. Она едва подавляла стоны, а он, судя по всему, воспринимал ее только как пациентку. Как выглядит ее филейная часть со стороны, По-прежнему ли выпирает жир на боках? Ну и кого мы ждем? Команду спасателей? Сердито просил Мономах, не понимая, чем вызвана задержка. Или попытаемся своими силами? Сво... Ой! Ими попытаемся. Пробормотала Алла, приподнимаясь по мере возможности, чтобы Мономах сумела закатать футболку кверху. Его сильные руки легли на ее спину и принялись осторожно подниматься по позвоночному столбу. «Скажите, в каком месте болит сильнее всего?» — приказал он. Больно было везде, но когда пальцы Мономаха коснулись копчика, Алла поняла, что до сего момента ничего не знала о боли. Она заверещала, как поросенок на бойне, и задергалась, словно через нее пропустили разряд тока. Однако мощный нажим сверху не позволил Алле скатиться с лавки, и ей пришлось смириться. Руки Мономаха проворно двигались по ее спине, разминая, растирая, разрывая тело пополам. Алла громко стонала, испытывая не только сильнейшие болевые ощущения, но и ужасный стыд как перед тренером, так и перед другими спортсменами, вынужденными слушать ее завывание. Она зажмурилась, чтобы никого не видеть. «Если бы Али случилось все-таки открыть глаза», Она бы увидела только взгляды сочувствия, а не осуждения. В таком деле, как скалолазание, травмы — дело привычное. И практически каждый здесь испытал на себе коварство искусственных вершин. И не раз. «Может, скорую?» — услышала она чей-то голос. «Сами справимся», — отозвался Мономах. «Защемление поясничного нерва — это не смертельно, хоть и исключительно болезненно». Через какое-то время Алла почувствовала, как боль постепенно отступает. Она боялась поверить в это, а потому лежала неподвижно, дабы не спугнуть неожиданное ощущение облегчения. Ей уже начало казаться, что мука никогда не кончится, и отныне ей придется жить с ней и привыкать к новому существованию. Внезапно спину обдала жутким холодом. — Господи, что это? — взвизгнула Алла. — Спрей с лидокаином. — спокойно пояснил Мономах. «Вы что, всегда носите его с собой?» «Разумеется. Он не раз меня вручал». «Ой, слушайте, стало гораздо легче», — обрадованно произнесла Алла. «Спина, правда, потеряла чувствительность, но одновременно и боль ушла. Я даже могу встать, наверное». «Не стоит. Полежите еще. Дайте ли Докаину сделать свое дело?» Алла была слишком умна, чтобы ослушаться доктора. «Ну как, получше?» — поинтересовался Мономах через несколько минут. «Кажется, совсем ничего не чувствую», — с удивлением ответила Алла. «Я уже и забыла, каково это, когда ничего не болит». «Это из-за спрея. Балетные после него еще спектакль дотанцовывают. Потом снова заболит. Понадобится с десяток сеансов массажа». Ещё вам придётся делать упражнения, я покажу, какие. Это плохая новость. Хорошая. У вас ничего не сломано. Действительно, отличная новость. Не знаю, как вас и благодарить. Я, наверное, должен ответить, что благодарить не за что, но на этот раз уж извините, я потребую платы. Вернее, мне нужна услуга». Аккуратно скатившись с лавки, Алла осторожно потянулась, проверяя, на месте ли все кости, и с любопытством взглянула на Мономаха. «Вы опять во что-то ввязались, Владимир Всеволодович?» Спросила она с легким чувством беспокойства. Лицо Мономаха выглядело очень серьезным, и ей это совершенно не нравилось. «Признаюсь честно, вы правы. Не стал отпираться Присядем?» Двигаясь осторожно, все еще неуверенная в способности тела ей подчиняться, Алла проследовала за Мономахом за куток, где располагался стол, и все для того, чтобы после тренировки расслабиться, выпив чая или кофе. Аккуратно опустив свои пострадавшие телеса на скамейку, она подняла на Мономаха вопросительный взгляд в ожидании пояснений. «Алла Гурьевна, я хотел попросить вас посетить диетолога». Алла широко распахнула глаза. Она ожидала чего угодно, только не этого. Он же в курсе, что у нее есть диетолог. Неужели ему кажется, что их совместных усилий недостаточно? Алла и сама переживала, что весы давненько не радуют ее сдвигом стрелочки влево, и все же... «Вы меня неправильно поняли!» — воскликнул Манамах, видимо, прочтя все это на ее расстроенном лице. «Мне нужно для дела». «Для... дела?» Это не просто диетолог, а вполне определенный человек, в квалификации которого я, мягко говоря, сомневаюсь. Я сходил бы к нему сам, но... «Ну да, это было бы странно, вы и к диетологу», — быстро согласилась Алла. «И я не могу попросить никого из знакомых женщин, потому что... Потому что они все стройняшки». «Нет, потому что придется долго объяснять, зачем это понадобилось». Но мне мне-то вам придется объяснить, Владимир Всеволодович. Итак, зачем вам все это понадобилось?» Мономах нерешительно мял в руках салфетку. «Владимир Всеволодович, по-моему, я имею на это право», добавила Алла в виде его сомнения. «Не можете же вы требовать, чтобы я вслепую отправлялась к какому-то там горе Разве не лучше, если я буду в курсе всего? Тогда я смогу вести себя естественно и выяснить все, что вам нужно». «Ну хорошо», — согласился Мономах. «Честно говоря, я и не рассчитывал, что вы не станете задавать вопросы, просто, просто вы боялись, что я не пойму ваших мотивов. Бросьте, мы же не первый день знакомы. Я успела привыкнуть, что вы постоянно ввязываетесь в истории. Помните, я рассказывал вам об одной пациентке, которая вылезла в окно и сорвалась с крыши. «Конечно», — кивнула Алла. «У неё ещё имя было такое красивое. Калерия, верно?» «Точно». Глубоко вздохнув, Мономах начал свой рассказ. По мере того, как он говорил, лицо Аллы всё больше мрачнело. Когда Мономах закончил, она некоторое время молчала. «Ну, что скажете, Алла Гурьевна?» Первым нарушил тишину Мономах. «Вы согласны посетить этого Давида Губермана?» «Я-то согласна», — заговорила Алла, едва сдерживаясь. «Только вот, Владимир Всеволодович, честное слово, если бы вы только что не избавили меня от боли, я я бы вас просто-напросто задушила!» Мономах непонимающе уставился на нее. Его круглые серо-голубые глаза походили на чайные блюдца. «Я что-то не совсем...» — начал он. «Если бы вы раньше рассказали мне все...» — перебила Алла. «Знаете, сколько времени мы бы сэкономили?» «Какого времени?» «Моего времени, Владимир Всеволодович, моего и моих сотрудников?» «Да вы можете выражаться яснее, в конце концов?» «Я сейчас веду дело, в котором...» «Короче, после ваших слов я вижу определенное сходство между вашей пациенткой и моей жертвой. «Почему вы и Гурнов не связались со мной, когда узнали о наличии в организме вашей балерины нейротоксина?» «Погодите, но откуда я мог знать о вашей проблеме, ведь вы ничего мне не говорили», — развел руками Мономах. «Если бы в деле Куликовой обнаружился криминальный след, я бы обязательно вам сообщил, но то, что калерия принимала какой-то препарат, возможно, незарегистрированный, еще не говорит о преступлении». потому-то мне и необходима ваша помощь, понимаете?» Мономах прав. Он не обязан был рассказывать о том, что случилось с юной балериной, ведь он понятия не имел, какое дело расследует ее группа. Имела ли Алла право сердиться? Откашлившись, она произнесла. «Простите, Владимир Всеволодович, я не должна была на вас срываться. Просто следствие зашло в тупик, и я... Не хотите рассказать...» «Что за дело вы ведете?» — мягко спросил Мономах. Он не злился, и Алла была ему благодарна за то, что он не встал в позу, изображая себя обиженного. Поэтому она тут же выложила историю Ларисы Бузякиной, опуская подробности, относящиеся к другим фигурантам дела. Когда она закончила, Мономах озадаченно покачал головой. Да. «Вынужден признать, что ваш случай напоминает мой», — пробормотал он. Обе женщины свалились с высоты, обе обращались к диетологу, только, скажите, разве в крови ваши жертвы тоже обнаружили нейротоксин? Алла отрицательно покачала головой. «Дело в том, что патологоанатом ограничилась определением уровня алкоголя в крови погибшей». Он оказался достаточно высоким, и на том она успокоилась, ведь поначалу речь об убийстве не шла. Вы думали, что это несчастный случай или самоубийство? Однако судмедэксперт обнаружил на месте улики, свидетельствующие о том, что это могло быть и убийство. Вы сказали, что рядом с Бузякиной видели мужчину, который, возможно, ее столкнул. Почему вы считаете, что диетолог — жертвы? Мог иметь отношение к её смерти. Может, просто совпадение? «Может», — согласилась Алла. «Однако нельзя отрицать очевидное. В гибели обеих женщин есть что-то общее, и эту версию необходимо проверить». «Господи, как же я жалею, что не дождалась вашего Гурнова. В тот день у вас была авария, и он был завален работой, поэтому я обратилась к другому специалисту. Стоило чуток подождать». и мы гораздо раньше вышли бы на правильный путь. «Погодите, мы же не знаем, был ли в крови вашей жертвы нейротоксин», — резонно заметил Мономах. «Бузякину похоронили?» «К несчастью, да. Так что мы теперь ничего не узнаем. Вряд ли мне дадут разрешение на эксгумацию, ведь у меня нет ничего, что связывало бы эти две смерти, кроме догадок и интуиций». «Может, вам стоит передать Гурнову хотя бы отчет патолога?» — предложил Мономах. «Там маловато информации, но он хотя бы может попытаться установить связь». «Вы правы», — воспрянула Алла. «Вдруг ему удастся невозможное?» «Если кому-то и удастся, то только ему», — подтвердил Мономах. «Но послушайте, Алла Гуревна, если, как вы предполагаете, Калерия и Лариса связаны приемом каких-то лекарств, прописанных одним и тем же диетологом. Кстати, мы пока место даже в этом не уверены. Неужели их всего двое? Не понимаю. Ну, если диетолог работает давно, у него должны быть пациенты, так? Вдруг кто-то еще погиб или пострадал при схожих обстоятельствах? Есть у вас возможность это выяснить? Отличная мысль, — кивнула Алла. «Владимир Всеволодович, если бы вы не были таким хорошим травматологом, я бы предложила вам работу. Однако, боюсь, тогда город потерял бы отличного хирурга». Уже не в первый раз Мономах вмешивался в расследование Аллы и оказывал следствию незаменимую помощь. «Удивительно, откуда в докторе, заведующем серьезным отделением в больнице, занятом человеке, возникла сыщицкая жилка?» Видимо, эта комбинация любопытства и здорового авантюризма заложена природой, и она должна была проявиться рано или поздно. Так вышло, что проявилась она благодаря их встрече, за которую Али следует сказать спасибо судьбе. Я сделаю то, о чем вы меня просите, подытожила Алла. Тем более, что это в наших общих интересах. Но для начала наведусь к нашему общему знакомцу Гурнову.